Какой-то устрашающий звук, похожий на звук там медленно отбил полночь. При двенадцатом ударе капюшон был снят с ее покрытого потом лба. В первое мгновение я ослепил яркий свет, исходивший от большого креста, сверкавшего огнями на стене прямо напротив нее, Когда глаза ее привыкли к этому резкому переходу, она увидела, что находится в просторной зале готического стиля со сводом, опиравшимся на маленькие изогнутые арки и напоминавшим свод глубокого каземата или подземной часовни. В глубине этой залы, виды освещения которые были поистине зловещи, консуэла различила семь человеческих фигур в красных плащах. Лица их были закрыты синевато-белыми масками, делавшими их похожими на мертвецов. Они сидели за длинным столом черного мрамора. Перед этим столом, на скамье, стоявшей чуть пониже, сидел восьмой призрак, одетый в черное и тоже в белой маске. Вдоль боковых стен с каждой стороны в полном молчании стояло по двадцать человек человек в черных плащах и черных масках. Обернувшись, Консуэла увидела другие черные привидения. Они стояли попарно у каждой двери. Широкие мечи сверкали у них в руках. При иных обстоятельствах Консуэла быть может, подумала бы, что этот мрачный церемониал просто игра, одно из тех испытаний, которые устраивали франкмасонские ложи, о которых ей рассказывали в Берлине. Но помимо того, что франкмасоны не выдавали себя за судей и не присваивали право вызывать на свои тайные сборища лиц непосвященных, все предшествовавшее этой сцене заставило Консуэла отнестись к ней серьезно и даже со страхом. Она заметила, что вся дрожит. Если бы не пять минут всеобщего глубокого молчания, у нее не хватило бы сил прийти в себя и приготовиться отвечать на вопросы. Наконец, восьмой судья встал. Знаком приказал двум лицам, которые с мечом в руке стояли справа и слева от консуэлла, подвести ее к подножию судилища. Она остановилась, пытаясь сохранить внешнее мужество, спокойствие. «Кто вы? И о чем просите?» произнес черный человек, не вставая с места. На секунду консуэла смутилась. Но потом собралась с духом и ответила: Я Консуэла, певица по профессии, прозванная цыганочкой и парпариной. Разве у тебя нет другого имени? спросил судья. Консуэла запнулась, потом сказала: У меня есть право и на другое имя, но я поклялась никогда не называть его. Уже ли ты надеешься скрыть что-либо от этого судилища? Уже ли думаешь, что предстала перед обычными судьями, призванными судить обычные дела именем грубого и слепого закона? Зачем ты явилась сюда, если считаешь, что можно пустыми отговорками ввести нас в заблуждение? Назови себя. Скажи, кто ты. Или уходи. Если вам известно, кто я, то, безусловно, известно и то, что мой долг молчать об этом. И вы поддержите меня в стремлении выполнять его и впредь. Одна из фигур в красном нагнулась, сделала знак фигуре в черном, и мгновенно все черные мантии вышли.